До королевской свадьбы пять дней. 15 ноября 1947 года. Глава 78. «Ваше королевское высочество...» Озла смутно видела, как Джайл скланяется, а прочие гости расходятся по гостиной в личных апартаментах королевской семьи, куда их всех провели. Она не имела ни малейшего понятия, кто это такие, и про себя называла их камуфляжем. особенно после того, как, сделав положенный книксон выпрямилась и увидела прямо перед собой серо-голубое платье, нитку жемчуга, застывшее безмятежной маской лицо и серьезные голубые глаза на одном уровне с ее собственными. «Добрый день! Приятно познакомиться», — негромко сказала принцесса Елизавета. В памяти Озлы вспыхнула картина «Вокзал». Она бежит навстречу Филиппу, поднимает к нему лицо и понимает, что успела позабыть, какие голубые у него глаза. У них родятся прелестные голубоглазые дети. «Ужасно рада встрече, мисс Кэндалл!» Хорошенькая озорная принцесса Маргарет в Кремовом. Не таясь, оглядела платье Озлы, привезенное ее матерью из Парижа. Шелк в рубчик густо-лавандового цвета. Пышная юбка, широкий кушак, расписанный импрессионистскими завитками. Казалось, талия обвивает венок из кувшинок кисти Мане. «Да чего прелестное у вас платье? От Диора?» «Просто веди себя приветливо», — напомнила себе Озла, проходя вместе со всеми к сверкающему хрусталем и позолоченным серебром столу. Они с принцессой Елизаветой опустились на стулья напротив друг дружки, в облаке взбитых юбок. каждая пристально изучала свою визави. Собственно, в этом и заключалась суть сегодняшнего обеда. Видимо, кому-то во дворце надоело писанина скандальных газетенок о бывшей подружке принца Филиппа, и потому было решено сделать упреждающий ход, а пригласим к мы на обед мисс Кендалл с женихом. Пусть они уютно, подружески посидят за одним столом с принцессами, никаких обид, а на завтра об этом раструбят все газеты. Озла не знала, смеяться или возмущаться из-за столь неудачного выбора времени. С одной стороны, она бы скорее предпочла наесться гвоздей, чем давиться изысканными блюдами в компании жениха предателей и кого бы то ни было еще, а уж тем более рядом с августейшей невестой своего бывшего парня. С другой стороны, Джайлз наверняка решит, что холодность Озлы объясняется нервами из-за обеда в Букингемском дворце, а не тем, что она его раскусила. «И уж в дворце он не будет думать о Бет», — заметила Мап. «Следи за ним, ос если тебе покажется, что он встревожен». Но нет, встревоженным Джайлз не казался. Он был чрезвычайно польщен приглашением. Озла понадеялась, что Бет права. Ему не сообщили о побеге пациентки Клокуэлла. «Ты выглядишь с ног сшибательно». Прошептал он на ухо Озли, когда подавали первую перемену блюд. «И как только мне удалось заорканить такую красотку!» «Потому что ты твердо вознамерился меня получить, когда я была готова сказать да хоть почтальону», — подумала Озла. С тех пор, как она узнала, что за человек ее жених, она много размышляла о его якобы спонтанном предложении руки и сердца. Несмотря на кембриджский диплом первой степени, Джайлз не вращался в одних с ней кругах и очень хотел в них попасть. «Порвеню», — подумала Озла, награждая Джайлза широченной улыбкой поверх тарелки черепахового супа. «Ты никогда не считал меня другом, лишь очередной ступенькой наверх». Она радовалась, что Филиппа на обеде нет. В отличие от ее омерзительного жениха, Филипп бы сразу понял, в каком она настроении. Он бы ощутил не только ее гнев, но и более глубокое подспудное чувство – страх от соседства с мужчиной, который был готов отправить женщину на лоботомию, если она не даст ему то, чего он хочет. С мужчиной, способным на все. С мужчиной, за которого она пообещала выйти замуж. Будущая королева зачерпнула ложкой из неглубокой суповой тарелки марки «Коалпорт», и все последовали ее примеру. «Надеюсь, вы позволите принести вам мои личные поздравления по случаю предстоящего бракосочетания, мэм», сказала Озла, беря быка за рога. «От всей души желаю вам счастья». Взгляд будущей королевы чуть потеплел. «Благодарю вас». «Столько шума ради одного единственного дня!» — легкомысленно бросила принцесса Маргарет. «Право же, когда настанет мой час, я, пожалуй, просто сбегаю расписаться в бюро записи актов. Думаю, Филипп тоже бы не отказался. Он всегда предпочитал обходиться без излишних формальностей, мисс Кендалл. Ну, вы-то, конечно, и так в курсе. Не стану говорить, какое прозвище он придумал для меня в детстве. Гордиться тут нечем». Глаза принцессы Маргарет озорно блеснули. «А как он называл вас?» Озла предпочла бы, чтобы ее поджарили живьем, чем признаться, что Филипп когда-то называл ее принцессой. Спас ее Джайлз, заведя самую ироничную историю о школьных прозвищах. Некоторые сидевших за столом мужчин рассмеялись. Принцесса Елизавета заговорилась с сидевшей рядом с ней пожилой дамой. На смену черепаховому супу принесли жареных куропаток с картофелем. Принцесса Елизавета снова обратилась к Озле с вежливой фразой о погоде. Озла ответила и взяла за рога уже другого быка. Газеты неустанно пишут о предстоящей свадьбе. Полагаю, вы с облегчением предвкушаете, что вскоре их любопытство упадет до привычного уровня. Я здесь не для того, чтобы испортить вам свадебные планы, хотелось ей сказать. а еще лучше вышить на транспаранте трехфутовыми буквами. «Можно я откажусь от десерта и пойду домой? Мне надо прищучить предателя, а он расселся тут и болтает о своих школьных годах». «Одна из дам как раз спросила Джайлзе, назначена ли уже дата их с Озлой свадьбы». «Где-то в июне», — ответил он с улыбкой, прижимаясь под столом коленом к ноге Озлы. Озла подавила желание воткнуть ему в бедро позолоченную десертную вилку. «Мы решили пойти против нынешней моды на зимние свадьбы, мэм!» С подбострастной улыбкой обратился он к будущей королеве. Озла заметила, как нижняя челюсть принцессы Елизаветы чуть-чуть напряглась, когда та зевнула, не на миллиметр не приоткрыв губ. Что ж, женщина, умеющая зевать с закрытым ртом, Определенно заслуживала уважения. «Свадьба в июне?» Принцесса Маргарет сделала глоток вина. «Да чего же оригинально!» Кто-то упомянул военную службу принцессы Елизаветы, и Озла с благодарностью перешла на новую тему. После куропаток на столе появились пышные блины с щедро политой абрикосовым джемом. «Насколько я понимаю, вы служили в ЖВТК в последний год войны, мэм». Наверное, интересно было работать с моторами и автомобилями. Мне понравилось. В голубых глазах принцессы сверкнули искорки. Если пройти хорошую подготовку, можно принести много пользы. Это действительно так, — согласилась Озла, вспоминая четвертый корпус. Принцесса Елизавета склонила голову на бок. — А вы служили, мисс Кэндалл? — Служила, мэм. Озла принялась за свой блин. Мне было бы чрезвычайно стыдно ничего не делать для победы. Но, кажется, ни в одном из женских корпусов. Мне бы хотелось рассказать больше, мэм. Озла проглотила кусочек блина. Но, боюсь, ваше начальство не одобрит. Будущая королева выглядела ошарашенной. Озла изобразила милую улыбку. Надо запомнить этот миг. Она впервые получила удовольствие от одержимости Блэчли Парка секретностью. И где? Совсем в другом месте, на букву «Б». Когда обед закончился, принцесса Маргарет встала, держа в руке новый бокал вина, и подозвала Озлу к окну, якобы чтобы показать ей сад. «Знаете, ведь это я предложила вас позвать. Лилибет моя идея совсем не понравилась». Ее глаза озорно блеснули. «Ну, давайте же. Выкладывайте. Каким бывает Филипп наедине?» Озла невинно заморгала. Принцесса Елизавета бросила на них взгляд и продолжала кивать, слушая очередной рассказ Джайлза. «Или, может, в Филиппе и нет ничего особенного, если вы переключились на другого?» Маргарет посмотрела на Джайлза. «Жених у вас весьма симпатичный, но зануда ужасный. Право же странно, что предатель может оказаться еще и таким скучным». Принцесса рассмеялась. «Ну так бросьте его! Понятно, что вам нужен кавалер на свадьбу, но потом...» «Совершенно с вами согласна», — ответила Озла. «А вы, оказывается, вовсе не такая тихоня, какой кажетесь», — ухмыльнулась Маргарет. Я так и думала. Филипп терпеть не может мокрых куриц. Уверена, он будет очень счастлив с вашей сестрой. Если ему никто не помешает. Например, мамочка была отнюдь не в восторге. Маргарет потливо посмотрела на Озлу. Послушайте, вот вы его знаете. Скажите, он годится для этой роли? «Справится?» Озла вспомнила, что говорила Филиппу в их последнюю встречу на Юстонском вокзале. «Думаешь, тебе подходит роль вечного Альберта при ее Виктории? Я вот так не думаю». И какое у него тогда сделалось лицо. Теперь, глядя на Маргарет, Озла понимала, что в ее власти весьма основательно усложнить вхождение Филиппа в эту семью. «Достаточно всего пары капель яда». «Ему можно доверять», — сказала Озла. «Он не безупречен, и не стоит этого от него ждать. Но он почти сирота, как и я. А для таких, как мы, семья означает все». «А как насчет родины?» — лукаво спросила Маргарет. «Знаете, ведь мамочка обозвала его фрицем». цитируя его собственные слова, «Ради Британской империи он почти что совершил убийство». Озла улыбнулась при виде опешившей Маргарет. «Быть может, однажды, если он научится по-настоящему вам доверять, он расскажет, как участвовал в битве при Матопане». «Семья — это все», — мысленно повторила Озла. «И, возможно...» всем своим существом, стремясь обратно в Коурнсвуд, она еще не совсем понимала, что семья у нее есть в большей степени, чем она думает. «Все прошло просто великолепно!» Джайлз сиял от восторга, выходя из гостиной. «Так и вижу завтрашние передовицы-принцессы пообедали в тесном кругу своих близких друзей, среди которых числится мистер Джайлз Талботт, и его невеста, мисс Озла Кэндл. Озла запустила руку в сумочку в поисках перчаток, надеюсь что Джайлзу не придет в голову пригласить ее на коктейль. Господи, если он еще и попытается затащить ее в постель, ее стошнит. «Прошу прощения, мисс Кэндл». Дворцовый лакей нагнал их в отполированном коридоре. «Вас не затруднит пройти со мной?» «Ваши перчатки», — добавил он с поклоном. Но когда Озла оставила Джайлза и вернулась в гостиную, там не было никаких перчаток. Лишь Филипп, стоявший у окна, руки в карманах. «Привет», — сказал он с немного неловкой улыбкой. Озла внезапно почувствовала, как ее желудок скрутило. «Привет». Как его теперь положено называть? В утро свадебного дня его сделают герцогом, но пока он еще не получил этот титул. Чтобы жениться на английской принцессе, он отказался от греческого гражданства, так что Филиппом греческим тоже быть перестал. Филипп кивнул лакею в знак того, что их можно оставить вдвоем, и жестом показал, что дверь надо оставить слегка приоткрытой. «Личная аудиенция», — подумала Озла, «но не чересчур личная». Я хотел с тобой поздороваться, поскольку не смог присоединиться к вам за обедом. Как все прошло? Уверена, тебя проинформировали. Что-то подсказывало возле, что Филипп уже успел пообщаться с невестой. Надеюсь, никто здесь не верит, что я имею какое-то отношение к тем скандальным статейкам. Я тебя знаю, Ос, Это совсем не в твоем стиле. Они уставились друг на друга. Странно было видеть Филиппа без формы с позолоченным позументом. Его блестящие волосы теперь сияли над штатским костюмом. Глаза принца остановились на ее изумрудном кольце. «Я думал, ты терпеть не можешь зеленого», — удивился он. Так и было. Это началось после бомбардировки кафе де Пари, из-за которой в ее кошмарах то и дело мелькало окровавленное зеленое платье. «Оз, мои страны, Оз, доставим тебя обратно в изумрудный город в полном порядке». «Я научилась его терпеть», пажала плечами Озла. так и многое другое». «Маргарет считает, что твой жених кретин». «Маргарет чересчур много болтает». «Она также пересказала твои слова обо мне». Пауза. «Спасибо». Ты могла наговорить ей много чего. Дошло бы до ее сестры и... Словом, ты могла очень усложнить мои отношения с невестой. Я бы даже не посмел тебя упрекать, учитывая, как все между нами закончилось. Было заметно, как на его губах плещется целый океан слов. Например, я вел себя неподобающим образом, или я позволил себе привязаться к тебе больше, чем следовало, и в результате причинил тебе боль. Но все это осталось невысказанным. Филипп уже оказался более сдержанным, чем запомнился Озли. Как будущий принц-консорт, он тщательно взвешивал каждую фразу. На мгновение она пожалела о лихом лейтенанте военных лет, который часто смеялся и болтал все, что придет в голову. «Выглядишь ты хорошо», — сказал Филипп, изучая ее. но мне бы также хотелось, чтобы ты была счастлива. Как, по-твоему, Джайл Сталбот и есть тот самый мужчина, который этого добьется? «Не думаю, что у тебя есть право высказывать мнение о моем будущем муже», ровным голосом ответила Озла. «Что ж, справедливо. Только не воображай, что я умираю от тоски по тебе, Филипп. Иногда, даже сейчас...» Ей еще случалось ощущать болезненные уколы сожалений, но сердце Озлы больше не было разбито. Теперь ее терзали не сердечные страдания, а... «А о чем я действительно жалею?» медленно проговорила она, подбирая слова. «Это что мне так и не позволили тебя забыть? Когда мне можно будет снова стать Озлой Кендалл, а не бывшей девушкой принца Филиппа?» Она сама ответила на свой вопрос. «Я понимаю, рано или поздно это произойдет. Ты станешь супругом наследницы трона, у вас родятся маленькие голубоглазые принцы и принцессы, у меня появятся собственные муж и дети, и люди постепенно забудут обо всем. Просто хочется, чтобы он настал поскорее, тот день, когда мое имя снова станет принадлежать лишь мне, а не напоминать людям». о более важном лице. Его губы иронически изогнулись. «Я, пожалуй, могу понять, каково это». И действительно, он выбрал женщину, которая стоит выше его и всегда будет стоять. «Если бы ты женился на мне, — подумала Озла, — ты был бы лейтенантом ВМФ, а к этому времени, возможно, уже и капитаном, — И свободно плавал бы по морям, а я бы навсегда осталась женой принца. Но ты женишься на ней. И, вероятно, больше никогда не поведешь корабль в бой. И навсегда останешься мужем королевы. Знаешь, я думаю, у тебя получится, — сказала Озла. Помнишь, я говорила тогда на вокзале, что ты никогда не сможешь стать Альбертом при его Виктории? Нет. У тебя получится, Филипп. Я знаю. Ей понадобится кто-то вроде тебя, да и Англии тоже. Человек, который не принимает верность как данность. В отличие от Джайлза, рожденного в стране, которую Филипп выбрал для себя, и на стороне которой воевал, но отказавшегося сохранить ей верность. Спасибо тебе. «Просто сказал он. «Она... «Она делает меня счастливым. «Тогда я рада, что ты нашел свое место в мире». «А где твое место, Оз?» «Я стану самым остроумным и успешным сатириком Татлера», заявила Озла, «и получу собственную авторскую колонку «еще до того, как мне исполнится 30, «а другие издания будут ее перепечатывать». Она говорила вроде бы в шутку, но тут же поняла, что именно этого и хочет. Быть может, прежде она не позволяла себе об этом думать, потому что такое желание казалось столь же невероятным, как пожелать луну с неба. Но именно сейчас Озла решила, что получит свою колонку, и это будет отличная колонка. «Хочешь, я позвоню в Татлер?» — предложил Филипп. «Могу замолвить за тебя словечко?» нет «Я хочу добиться этого сама». И она займется этим, как только закончат с поимкой предателя. «Тогда буду ждать твоих статей», сказал Филипп чуть помедлив добавил. «Останемся друзьями, ос Я не хочу тебя терять». «И не потеряешь? Тогда возьми вот это». Он протянул ей бумажку. Мой личный телефонный номер во дворце. Неужто Мэйфорской бабочке вроде меня позволено звонить по телефону настоящему герцогу в Букингемский дворец? Притворно удивилась Озла. Никакая ты не бабочка. И сама это знаешь. Было видно, что он колеблется, прежде чем снова заговорить. Возможно, тебе нельзя мне в этом признаваться, но я в курсе. что во время войны ты не просто печатала какие-то протоколы. От удивления Озла чуть не покачнулась. Что? Когда человек побывал на войне, он непременно каким-то образом от нее пострадал. Следы остаются, нанесенные войной раны. Я знаю ребят, которые после мотопана не выносят громких звуков, и других, которых до сих пор трясет после пикирующих бомбардировок в Средиземном море. Не знаю, чем именно ты занималась, Оз. В то время я не особо об этом задумывался. Но потом, вспоминая все, я понял, потому как ты иногда дергаешься. Видно, что не у пишущей машинки ты это заработала. Он приподнял бровь. Хотя, надо признать, ты весьма успешно убеждала меня в обратном. Озла уставилась на него, забывая дышать. «Скажи мне только одно», — продолжил Филипп. «Что бы это ни было, у тебя хорошо получалось?» «У меня получалось просто великолепно», — сказала она. «Ну вот видишь, так что давай больше не будем о тупых дебютантках, ладно?» Она усмехнулась. А ведь в качестве королевского консорта ты, возможно, и добьешься разрешения узнать, чем я занималась. Если повезет. В общем, спроси в Ми-5. Так и сделаю. Филипп посмотрел на часы. Мне пора. Серьезно, не стесняйся звонить, если тебе что-то понадобится. Кто-то из моего штата дежурит у трубки днем и ночью. Так теперь у тебя... «Есть собственный штат?» — насмешливо спросила она. Он охмыльнулся в ответ, подошел чмокнуть ее в щеку. Озла ощутила запах незнакомого одеколона. «Приятно было с тобой увидеться, Филипп». Когда озла проводили обратно к Джайлзу, ожидавшему ее между зеркалом и кошмарным средневекторианским натюрмортом, она нашла его в хорошем настроении. «Для пар перчаток-то отсутствовало ужасно долго, котик. Мне стоит ревновать?» Она одарила Джайлза сияющей улыбкой, обезоруживая его, прежде чем напасть. «Признайся, ведь это ты рассказал обо мне желтой прессе?» Она бросила это наугад, но не без оснований. Ему хватило ума принять огорченный вид. Всего лишь разок-другой. Знала бы ты, какие деньги они готовы выложить за такое. Отлично, подумала Озла. Теперь она может скандалить с ним до самого Найтсбриджа, а он будет слишком занят извинениями, чтобы даже помыслить о совместных коктейлях или упаси Господь о постели. Или об этом. Джайл Сталбот, ты бесстыжий негодяй! Заорала Озла, выдавливая из глаз слезы и сердито шагая по бесконечному дворцовому коридору. Дрожь, которую она ощущала в его присутствии, исчезла. На смену ей пришло облегчение. Теперь можно спокойно от него избавиться и вернуться к Бет и Мап в Коурнсвуд к тому времени, как стемнеет. К людям, по-настоящему важным для неё.